Рыжей НИЩЕНКЕ Белая девушка с рыжей косой, Платье проношенное и с дырой, Всем показала твою бедноту и красоту. Пусть твоя кожа веснушек полна, Но для плохого поэта она, Хоть у нее и болезненный вид прелесть стоит. Носишь из дерева ты башмаки, Но на тебе они так же легки, словно из бархата туфли цариц с книжных страниц. Если подежду, по что очень стара, ты бы сменила на платье двора, С шлейфом которого складки шумят в блеске до пят. Если бы вместо дырявых чулок Полюбоваться пройдоха бы мог, Как на бедре твоем вновь засверкал ценный кинжал. Если б сквозь плохо подогнанный шов сразу открылись для наших грехов груди прекрасные, что веселей блеска очей. Если посмелилась ты приказать людям покорным тебя раздевать, и отгоняла б ударом руки тех, кто дерзки. Много б жемчужин тогда дорогих, много сонетов Белло и других было б твоим обаянием чар брошено в дар. Строй раболепных поэтов готов был бы писать тебе строки стихов, робко следя за походкой твоей вдоль ступеней. В случае влюбленных немало пожей, много рансаров и знатных людей жадно стремились приникнуть бы тут в свежий приют. Больше объятий, чем громких гербов с лилией, мог насчитать твой льков, и предписать свой закон Валуа ты бы могла. Ныне же нищенствуешь тут и там, Рухлядь сбираешь и старенький хлам, Возле трактиров проезжих дорог, Встав на порог. И, из-под лобья взглянув, ты бредешь Мимо игрушек, цена-то им грош, Но не могу их, меня ты прости, я поднести. Что ж, без иных украшений бреди, Без ароматов камней на груди, Есть лишь больная твоя ногота. О, красота!